Как и следовало ожидать, в путь мы пустились лишь в вечерних сумерках. Осенью темнеет рано. Тем более, что после обеда прежде безоблачное небо заволокло плотными свинцовыми тучами, из которых то и дело принимался накрапывать мелкий противный дождик. Время отъезда отодвинули из Боры Габриэль. Как девушка не пыталась спешить, Но только на разговор с матерью у неё ушло никак не меньше часа. София отнюдь не обрадовалась неожиданному известию о том, что её дочь собирается в гости к моему отчему. И дело было даже не во внезапности этой затеи. Основная проблема заключалась в том, что кому-то необходимо было присматривать за амалией бабушкой Гилберта. которая к настоящему моменту из-за преклонного возраста почти выжила из ума, и по всему выходило, что столь нелёгкую обязанность придётся взвалить на свои плечи именно Софии. Конечно, достойная плата помогла бы ей смириться со столь печальным известием, но к настоящему моменту род Волоно, к которому принадлежал Гилберт, был практически разорен, поэтому у моего приятеля просто не оказалось денег, чтобы должным образом отблагодарить женщину за хлопоты. «Пришлось вмешаться мне. Я тайком шепнула София, что обещаю заплатить ей тройной гонорар за те дни, которые ей придется провести один на один с безумной старухой, дожидаясь возвращения Гилберта и дочери. Это смягчило сердце женщины, и она неохотно согласилась». Не знаю, ее заподозрил ли Гилберт, в чём именно заключалась моя помощь, но он мудро не стал расспрашивать меня, как именно мне удалось переубедить Софию. И я не стала откровенничать с ним, прекрасно понимая, что иначе рискую обидеть друга, который очень болезненно относился к любым напоминаниям о его бедственном материальном положении. Так или иначе, но наша разношёрстная компания выдвинулась в дорогу, Лишь тогда, когда под деревьями уже начал деловито извиваться, пока еще прозрачный лиловый сумрак, густеющий на глазах. Понятное дело, в одну повозку мы все не поместились. Пришлось потратить еще не меньше получаса драгоценного времени, выясняя, кто с кем поедет. Габриэль не желала расстаться с женихом и на миг. Тот рвался в одну карету со мной. Видимо, как нельзя, более серьезно восприняв добровольно принятую роль защитника. Я, в свою очередь, не хотела выпускать даже на миг из поля зрения сестру, опасаясь, что иначе Биргельм может похитить ее. Мои страхи полностью разделяла Герда. Да и сама Анна расплакалась, когда зашла речь о том, что нас могут развести по разным повозкам. Один Биргельм сохранял видимость спокойствия. Мой сводный братец словно полностью смирился с тем, что его будет сопровождать такое количество постороннего и незнакомого народа. Он отстраненно наблюдал за нашей горячей перепалкой по распределению мест в каретах, не делая никаких попыток вмешаться. Я изредка бросала на него любопытствующие взгляды, сиряясь застать врасплох и поймать на его лице отражение истинных эмоций. Однако всё зря. Лицо Виргельма напоминало застывшую равнодушную маску. Лишь на самом дне зрачков тлел непонятный мне огонёк злорадного предвкушения. Наконец со спорами было покончено. Путём неимоверных расчётов мы пришли к выводу, что логичнее всего будет поступить так. В первой карете поеду я... Анна, Герда и Вильгельм. Во второй — Габриэле Гилберт. Я надеялась, что посредний не станет терять времени, а воспользуется удачным моментом и объяснит своей подруге, насколько глупа и безосновательна была её вспышка ревности. Всё-таки этой парочке не мешает выяснить отношения до приезда в имение мюрей. «Габриэль до сих пор смотрит на меня волком». Кто даст гарантию, что она не устроит новой сцены ревности перед глазами моего отчима? Ох, даже страшно представить, что тогда случится. Генрих Мюррей вряд ли упустит столь удобную возможность, чтобы язвительными замечаниями отыграться на своевольной падчерице. В последний раз проверив, запертали двери ставни дома. Я первой забралась в карету. Устала, откинулась на спинку сиденья и смежила веки, слушая, как остальные занимают свои места. Не очень хорошая идея пускаться в дорогу на ночь грядя, но это лучше, чем откладывать поездку на следующее утро, а то мало ли что еще может произойти. Спустя неполную минуту снаружи раздался крик кучера и свист кнута. Повозка дёрнулась, тяжело заскрипела и двинулась вперёд. Я бросила последний взгляд на мрачно высящийся в вечернем сумраке дом, который сейчас казался осрепшим от закрытых ставней. Ну что же, будем надеяться, что наша разлука не продрится долго, и я скоро вернусь, разделавшись с неприятными родственными обязанностями. Удивительно, но путешествие, которое началось с шумных ссор и скандалов, продолжилось мирно и спокойно. Я беспокоилась, что Вергейн по своему обыкновению примется изводить меня бесконечными сомнительными остротами. Но мой сводный братец при любых разговорах предпочитал отмолчиваться, даже на прямые вопросы, отвечая неразборчивым хмыканьем или ничего не значащими междометиями. Порой я даже забывал о его присутствии в карете. Настолько тихо и незаметно он себя вел. Просто сидел, неестественно выпрямившись и устремив взгляд своих белесых глаз куда-то поверх наших голов. Гилберт и Габриэль тоже помирились. Для проведения ночлега мы обычно останавливались на постоялых дворах, где каждое утро видели эту парочку сладковаркующей за завтраком. Но несколько раз во время общего разговора я всё-таки ловила на себе недовольные взгляды Габриэль, брошенные из-под тяжка. Поэтому во имя собственного спокойствия вскоре я отказалась от бесед с Гилбертом и старалась не оставаться с ним наедине, дабы не быть понятой превратно. К тому же меня не оставляло чувство, что Вильгельм тоже из-под следит за мной, Особое внимание уделяя тому, как я общаюсь с приятелем. Погода для конца октября стояла на удивление хорошая. Пусть небо и небо их хмурилось тучами, но дождей почти не было. Лишь изредка начинала накрапывать морозь, которая, однако, вскоре прекращалась. Порой сквозь прорехи быстро бегущих облаков мелькало неяркое солнышко. Да, оно уже давно не грело, но от него на душе становилось намного теплее, а мрачные мысли сами собой исчезали. Не прошло и неделю, как наше неспешное путешествие подошло к своему логическому завершению. Утром Вергельм вышел к завтраку, широко улыбаясь, и даже попытался потрепать Анну по голове. Сестра ловко увернулась от внезапного проявления братской любви и на всякий случай спряталась за спиной у Герды. Впрочем, Бергейр мне обратил на это внимание, приветствовав меня кратким кивком. «Доброе утро, сестричка!» Промурлыкал он, присаживаясь напротив. Тотчас же юная верткая служанка постояла во двора, поставила перед ним кружку... обжигающий горячего, но, увы, дурно сваренного кофе и тарелку с почти сгоревшей яичницей, плавающей в прогорклом жиру. «Добрая!» — кратко отозвалась я, пытаясь выловить из своей порции кусочки ветчины, не успевшие от старания местного повара превратиться в угли. «Ты уже узнаешь, родные края?» Вергельм явно был настроен поболтать. Он опасно откинулся на спинку шаткой скамейки, словно не услышав, как от этого она душераздирающей заскрипела и испытывающей посмотрел на меня. «Провинция, Норман, никогда не была для меня родной?» Я пожала плечами, подумала немного и добавила с чуть уловимым сарказмом. И потом мне не нравится здешний климат. Болото зачастую бывают губительны, особенно для женского здоровья. На последней фразе я сделала особый упор, намекнув на то, что и моя мать, и мать Вильгельма умерли от чахотки, настоящего проклятия этой местности. Не удивлюсь, если и сам Генрих подхватил этот страшный недуг, Помнится, при нашей последней встрече он как-то подозрительно, надсадно кашлял. «Возможно». Улыбка Вильгельма немного поблекла Видимо, он всё-таки уловил потайной смысл в моём резонном замечании. Но практически сразу братец улыбнулся с прежней раздражающей меня самоуверенностью, небрежно обронив. «Болезни». Это испытания, которые даруют нам боги. А зачастую они служат в качестве наказания за те или иные проступки. Уверен, если истово служить своему покровителю, то он обережет тебя от любых бед». «Вот как?» ей изумленно хмыкнула, не совсем понимая, что хотел сказать этим Вильгельм. «И какого же бога обидел твой отец?» раз Генриха сразил смертельный недуг. «Вопрос не в этом». Виргельм покачал головой, словно досадуя на мою недогадривость. «Вопрос в том, как ему заслужить прощение Я переглянулась с Гердой, которая присутствовала при столь странной беседе. Моя помощница по хозяйству как раз заканчивала запретать длинные волосы Анны в косу, Но на мгновение прервалась, тоже удивлённая, странными недомолвками в репликах моего брата. «Ладно, не суть». Поторопился поменять тему разговора Виргельм, почувствовав всеобщее недоумение. «Это я так. На голодный желудок меня всегда тянет рассуждать, поэтому не обращайте внимания». И с преувеличенным аппетитом набросился на яичницу, чей вид, если честно, лично у меня вызывал только омерзение. Больше в это утро мы не разговаривали. Вскоре к нам присоединились Гилберт и Габриэль. Но даже шуточки этой парочки не смогли улучшить. Напряжённую атмосферу, повисшую над общим столом. Тяжёлое молчание сохранялось и в карете. Я прильнула к окну, селись разглядеть хоть что-нибудь, заслуживающее внимания в унылом пейзаже. Однако всё зря. По обе стороны от кареты тянулись бесконечные вересковые пустоши, срывающиеся на горизонте с серым низким небом, из мягкого подбрюшья которого вновь начал сочиться дождь. Глазу не за что зацепиться». Помню, как я радовалась, когда вырвалась из этого царства бесконечного уныния. Даже вечно сырой Батфилд, окутанный постоянными туманами, казался мне городом из сказки по сравнению с теми краями, которые выбрал Генрих для своего имения. Ведь там было море, его присутствие незримо чувствовалось в воздухе, насыщенным ароматом соли, гниющих водорослей и криками чаек. Что уж говорить про Ерни, затерявшийся среди лесов цветущей провинции Вельд. Удивительное дело. Прошло не больше недели, как мы покинули этот крохотный провинциальный городок. Но я уже скучаю по нему. «Да, порой мои соседи бывали невыносимо любопытны. Порой мне докучали постоянные расспросы и неизменные приглашения на всевозможные чаепития, которые просто нельзя было проигнорировать. Но только там я впервые ощутила себя счастливой. Это было очень странное чувство понимать, что кому-то действительно есть до тебя хоть какое-то дело». Джоанна Чесон в доме, который я несколько лет провела в Батфилде, тоже была добра ко мне. Но за ее заботой я всегда ощущала некий привкус долго. Ведь она взяла меня к себе в компаньонки лишь по просьбе моей прабабушки. В Айерне все было иначе. Именно там я обзавелась настоящими друзьями. и познала истинное счастье самостоятельной жизни, когда ни от кого не зависишь. И вот теперь это возвращение в ненавистное имение рода Мюрей. Я невесело вздохнула и тряхнула головой, заставив себя отвлечься от печальных мыслей. «Ладно, будем надеяться, что Вильгельм не обманул меня». «Всего лишь визит вежливости кадру умирающего отчима, и нас с Анной отпустят во своей оси. «Пожалуй, я все-таки предложу сводному брату неплохие отступные, за заоформленные должным образом опекунство над сестрой. Он всегда был жаден до денег. Надеюсь, это заставит его подписать необходимые бумаги. И таким образом я получу гарантию, что больше никогда в жизни наш санный покой не потревожат так называемые родственники. Тем временем местность за окнами повозки неуловимо изменилась. Бескрайняя равнина сменилась невысокими холмами, покрытыми все тем же вереском. Теперь то и дело от основной дороги отходили побочные, ведущие, как я догадывалась, к домам, подобным тем, где жили Генрих и Вильгельм. Данное поселение нельзя было назвать «городом» в полном смысле этого слова. Жители провинции Норман слишком дорожили одиночеством, которое словно превратили в смысл своего существования, поэтому никому не позволили бы поселиться рядом. Зачастую между соседними домами пролегало не менее мили, а то и более. Такое расстояние позволяло в полной мере насладиться чувством, Затерянности среди бесконечных холмов и болот. Я, пожалуй, плечами, ведя сама с собой мысленный диалог. Впрочем, кто я такая, чтобы осуждать подобный образ жизни? Да, мне он не нравится, но это не значит, что все должны разделять мое мнение. Кого-то, напротив, приведут в ужас, да кучеревые соседи... от любопытства которых не скроешься даже за стенами собственного дома. Все дело в привычках и характере. «Скоро!» Неожиданно прошептал Вильгельм. Его глаза горели от непонятного возбуждения, тонкие бескровные губы кривились в гримасах, и он то и дела облизывал их. Меня аж передернуло от отвращения при виде его танцующего языка. «Скоро!» — повторил Биргельм, не обратив на мою реакцию ни малейшего внимания. «Мы уже подъезжаем!» И он был прав. Прошло не более часа, как повозка свернулась с накатанной дороги на более ухабистую. Карету сильно затрясло. «Несколько раз я больно приложилась затылком о стену. Благо, это не продрилось долго. Вскоре мы обогнули широкий пологий холм, закрывающий имени рода мюре от посторонних глаз, и перед нами, словно по мановению волшебной палочки, предстало трехэтажное переземистое строение, окруженное плотно изгородью из колючего кустарника». Меня всегда поражало то обстоятельство, что мой отчим при всем своем состоянии, весьма приличным по меркам Итарии, никогда не пытался придать хоть какое-нибудь изящество своему жилищу. Больше всего его дом напоминал обычный прямоугольник, словно целиком вытесанный из серого камня. Никаких башенок и рефрегелей, никакого болотного плюща, которые любили пускать в здешних краях по стенам зданий. По моей спине пробежала холодная дрожь, когда я смерила дом взглядом. Казалось, за то время, пока меня здесь не было, он стал ещё ниже. Прильнул к земле, словно дикий зверь, готовый к нападению. «Хлоя!» Неожиданно вскрипнула Анна. Прижалась к моему плечу, и я машинально обняла ее, пытаясь успокоить. «Ничего, моя маленькая!» прошептала я и легонько поцеловала ее в затылок. «Мы тут ненадолго. Совсем скоро мы вернемся в Аерне, обещаю». И запнулась, перехватив в этот момент взгляд своего сводного брата. Он посмотрел прямо на меня, И зло усмехнулся, обнажив мелкий и острый, как у крысы, зубы. А в его глазах полыхнуло пламя, непонятного мне, торжества.